Ветер чуть не сбил его с ног. Тело Пола оказалось чертовски тяжелым. Если бы не ружье, которое, Джеймс был в этом уверен, направлено ему в спину, он бы бросил сраного дохляка к такой-то матери и пристрелил эту суку Бет. Но сейчас она контролировала ситуацию. И ему оставалось только ждать. Малейшая оплошность с ее стороны, и Джеймс продырявит ей башку. Это будет просто, очень просто, мать их, бах! И не станет маленькой шлюшки Бетси Уэллери. А он спокойно доберется до снегохода и уедет. Один. Спокойно. Эта дура думает, что на сломанном вездеходе можно добраться до побережья. Один шанс из миллиона. Но уж точно невозможно починить двигатель на ветру. В буран. Джеймс ухмыльнулся. Но она поверила. Вернее, это он заставил ее поверить. Теперь важно поймать момент. Бросить этого дряблого подыхающего ублюдка и достать пистолет. Секунда. Скинуть предохранитель, обернуться и нажать на курок. Маленькая шлюшка даже не успеет ничего сообразить. Бах! И нет ее. Быстро и точно. Главное выбрать момент. Как только она отвлечется, пора. Как только отвлечется. В какой-то момент Джеймс почувствовал, что ветер начал ослабевать. Он уже не бил его в грудь, не валил снег, не старался замести, а стал дружелюбным, облегчающим задачу. Если ветер не усилится, ему удастся добраться до побережья без всякого труда. Черная тень заполнила голову Джеймса. Сознание и так зыбкое и хрупкое затуманилось. Это мгновенное перевоплощение было ужасным. Мир для него приобрел уродливые странные формы. Строения стали казаться покосившимися, асимметричными. Из стен торчали скрюченные волосатые когтистые лапы. Они тянулись к Джеймсу, старались схватить его, удержать в белой пустыне. Ледяной диск солнца опустился ниже, почти к самой его голове. Он был блестящим, многогранным, словно алмаз. Внутри диска мерцали искрязь кристаллики льда. И он не грел, а наоборот напускал холод. Страшный холод. Гораздо более страшной, чем температура воздуха. Казалось, с каждым шагом солнце все ниже и ниже. Вот оно уже почти касается его головы, словно нимф великого святого. Через пару секунд шагов диск окутает Джемса своим леденящим сиянием, и он превратится в глыбы такого же переливающегося льда. Застывшие изваяние. А потом придут спасатели и разобьют его своими ледорубами. Джеймс видел их лица, искаженные слоем прозрачно-голубоватого льда, кривящиеся в безумных гримасах, довольно хохочущие, размахивающие молотками, ломиками, топорами и ледорубами. Он пытался подать им знак, что жив, может думать и дышать, но ледяной капкан цепко держал его в своих объятиях, не давая пошевелиться. Дьявольские лица слились в пестрый окружающий полукруг, а затем кто-то вонзил острие ледорубов Джеймса у Уанглса в ледяную глыбу. Зеленоватые трещины побежали по застывшей поверхности. Еще один удар. Он видел, как плоская отточенная сторона молотка надвигается на него, безжалостная и неумолимая. Крак, сверкающий лед, брызнул во все стороны, и Джеймс Уанглс лопнул на тысячи переливающихся осколков. Но за секунду до смерти в его уши ворвался жуткий скрежещущий хохот. Так могла смеяться Бет. Он остановился. Истина была простой, как все гениальное. Идти дальше нельзя. Точнее, идти можно, но нужно бросить пола, тогда солнце не сможет его коснуться». Джеймс ведь ловкий парень, чертовски ловкий, ему ничего не стоит нагнуться пониже, избежать ужасного прикосновения ледяного светила. Он осторожно обернулся, Бет стояла прямо за спиной, направив на него свое ружье и скалилась. Скалилась мать ее, рот, растянутый в жуткой ухмылке, был полон острых шеловидных зубов. Они клацари, а губы издавали чмокающие звуки. В этот момент Джеймс наконец понял еще одну вещь. Никакого чудовища нет. Есть Бет. Она-то и убила всех, и Уэлча, и Мелла, и Бонни, и может убить его, если, конечно, он не сможет перехитрить ее. Джеймс даже хихикнул от облегчения. Надо же, как же он не понял раньше. Эта сука и есть чудовище. Придерживая уползающего пола одной рукой, у Англс потянулся к карману комбинезона, в котором покоился пустынный орел Уэлча. Пальцы нащупали клапан и осторожно открыли его. Рукоятка удобно устроилась в руке. Джеймс сдвинул предохранитель.